Досуг Мити был не таким уж однообразным. Он гулял не только по набережной, но иногда забредал и в так называемый центр. Центр К состоял из небольшой площади с администрацией и крытым рынком. Митя подолгу рассматривал пальмы, низкие опрятные дома с печным отоплением. Отовсюду слышался сладковатый запах сжигаемых дров. Погода была, как обычно, промозглая, солнце тут не показывалось уже много недель. На улицах тихо, безлюдно. Можно гулять целый час и не встретить ни одного человека. Пальмы и советские вывески напоминали о детстве в Крыму. Иногда Мите казалось, что он гуляет внутри детского воспоминания. Потускневшего, выцветшего. Он наткнулся на одноэтажный дом с табличкой библиотека. Мити не умел заводить друзей, и на бесконечных крымских каникулах вся его жизнь вертелась вокруг точно такой же библиотеки. Такого же низкого здания, с той же вывеской, с теми же детскими рисунками на листах А4, приклеенных к окнам с внутренней стороны. С точно такой же сонной библиотекаршей в платье, похожим на шторм. Он вспомнил детское ощущение. Какую-то нелепую гордость, которая охватывала его всякий раз, когда он заполнял формуляры. Вероятно, он воображал себя каким-то финансовым воротилой из голливудских фильмов, который выписывает чеки на огромные суммы. В Крыму он завел первого настоящего друга, впервые влюбился и впервые был брошен. В Крыму он впервые узнал о смерти близкого родственника и впервые попробовал алкоголь. В Крыму с ним случилась первая драка. Там он заработал первые карманные деньги. Его впервые укусила собака. В общем, вся жизнь вырастала из крымского опыта, сводилась к нему. Что бы с ним ни случилось, Митя ответил бы, «Это уже было в Крыму». Возможно, и когда Митя умрет, первое, о чем он подумает, «Я уже это видел». Летом, в детстве, в Крыму. Митя снова вышел на набережную. Он брел неизвестно куда. Его мысли занимали обложки старых библиотечных книг. В основном Митя брал американскую переводную фантастику. С переплетов смотрели инопланетные монстры и грудастые женщины в откровенных доспехах. Страницы бывали слипшимися. Тогда он проглатывал эти романы залпом. Сейчас же, наверное, они показались бы ему слишком наивными, пафосными, плохо написанными, но ценности в них были правильные, это точно. Он толком не помнил содержание, но чувствовал. Именно эти романы сформировали его взгляды на жизнь. Поставили перед нравственным выбором и в конце концов привели сюда. Истины о добре и зле, почеркнутые из неуклюжих текстов в кричащих обложках их авторы писали, мириться со злом невозможно. Если не можешь его победить, то беги.